Глава пятьдесят Через четверть часа Клэр покинул родительский дом, а мать провожала взглядом его тонкую фигуру, когда он вышел на улицу. Ехать на старой кобыле отца он отказался, зная, что она нужна родителям. Зайдя в харчевню, он нанял двуколку и едва дождался, пока запрягут лошадь. Несколько минут спустя он уже выехал из города и поднимался на холм. По этой самой дороге три-четыре месяца назад спускалась Тесс полная надежд и по ней возвращалась, потерпев неудачу. Вскоре он выехал на Бенвильскую проселочную дорогу. На деревьях и живой изгороде краснели почки, но Клэр занят был другим и по сторонам оглядывался только для того, чтобы не сбиться с дороги. Не прошло и полутора часов, как он уже обогнул с юга поместье Кинг-Хинтек и очутился в мрачной пустынной местности, где одиноко возвышался зловещий камень-крест в руке, на котором Тесс, по настоянию обратившегося тогда к богу алика Кадербервиля, дала клятву никогда не вводить его больше в искушение.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 А разговаривали они друг с другом так, словно то время, когда жила здесь Стес, было не более насыщено событиями, чем сегодняшний день. Даже птицы, прилетевшие вместе с весной, пели так, будто никто не покидал этих мест. Распросив этих простаков, которые едва могли припомнить даже фамилию своих предшественников, Клэр узнал о смерти Джона Дербифилда и об отъезде из Марлотта детей и вдовы, которая объявила, что они будут жить в Кингсбере. но вместо этого поехала в другое место, называемое такта.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 Надпись на ней гласила «Памяти Джона Дарбифилда, правильнее Дербервиля, происходившего из некогда могущественного и знатного рода прямого потомка сэра Пегана Дербервиля, одного из рыцарей Вильгельма Завоевателя, скончался марта 10 -го 1800 такого-то. Так свершается падение сильных мира всего».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 С такой важной надписью не заплачено. А кто ее делал? Могильчик назвал фамилию каменщика, проживавшего в морлотте, и Клэр, покинув кладбище, зашел к нему. Убедившись, что слова могильчика соответствуют действительности, он оплатил этот счет, а затем пошел отыскивать переселенцев.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 никогда хорошенько ее не знала прошу вас скажите ее адрес миссис дорбифилд хотя бы из жалости к одинокому несчастному человеку снова мать тесс смущенно потёрла щеку рукой наконец видя что он страдает сказала тихо она в Сент-Барне. а но где именно говорят «Сэндборн, разросся!» «Знаю только, что она в Сэндборне. Я сама никогда там не бывала». Ясно было, что Джоан говорит правду, и больше он не настаивал. «Не нуждаетесь ли вы в чем — ласково спросил он. «Нет, сэр», — ответила она. «Мы теперь всем обеспечены». Не заходя в дом, Клэр ушёл.